Ваксн повернул also на другой бок и выглянул из-под одеяла на синеогонёк лампадки. Огонь мелькал и еле освещал киот и большой портрет дяди Клавдия Мироновича, висевший против кровати. А что, если в этом полумраке явится сейчас дядина тень, мелькнуло в голове Ваксна. Нет, это невозможно. движение предрассудок плод умов недозрелых но тем не менее всё-таки Ваксин натянул на голову одеяло и плотнее закрыл глаза в обращении его промелькнул перевернувшись в гробу труп заходили образы умершей тёщи одного повесившегося товарища девушки утопленницы Ваксин стал гнать из головы мрачные мысли но чем энергичней он гнал тем яснее становились образы и страшнее мысли Ему стало жутко. Чёрт знает что. Боишься, словно маленькой. Глупо. Чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик. Стучали за стеной часы. В сельской цейкви на погосте зазвонил сторож. Свон был медленный, заунывный, за душу тянущий. По затылку и по спине Ваксина пробежали холодные мурашки.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 Я матушке вот что хотел сказать. Того, да вы войдите, не стесняйтесь. У меня темно. В спальню вошла толстёкая краснощёкая розали Карловна и остановилась в ожидатственной позе. Садись, матушка. А видите ли, в чём дело? Я о чём бы её спросить? Подумал Ваксин, косясь на портрет дяди, и чувствуй, как душа его постепенно приходит в спокойное состояние. Я, собственно говоря, вот о чём хотел просить вас. А когда завтра человек отправится в город, то не забудьте приказать ему, чтобы он того, зашёл в гильз купить. Да вы садитесь. Гильз? И хорошо. Was wollen Sie noch? Что вы ещё хотите? Я хочу ничего, я не вильно. Да вы садитесь. Я я ещё что-нибудь надумаю. И прелесть девицы стояц в мужчинской комнате. Виявишу три Дмитрий Осипич Шалун насмешкин. Я понимай, и сгильс человека не будет. Я понимай, разале Карловна повернулась и вышла. Твакс он несколько успокоенный беседой с ней и стыдять своего молодошу, натянул на голову одеяло и закрыл глаза. Минут десять он чувствовал себя сносно, но потом его голову полезла опять та же чепуха. Он плюнул, начупал спички и, не открывая, глаз зашел к свечу. Но и свет не помог. Напуганному воображению Ваксина казалось, что из угла кто-то смотрит и что у дяди мигают глаза. «Позвоню ей опять, черт бы ее взял!» – порешил он. «Схожу ей, что я болит, попрошу капель». Вахшин позвонил, ответа не последовало. Он позвонил ещё раз, и словно в ответ на его звон, зазвонили на погосте. Охваченный страхом, вещь холодный, он выбежил опрометью из спальни и крестясь, броняя себя за малодушие, полетел босой и в одном нижнем комнате гувернатки. "Рзале Карловна", заговорил он дрожащим голосом, постучавшись в дверь. "Рзале Карловна, уи, спите!"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 Пробило 2 часа, а страх всё ещё не проходил и не уменьшался. В коридоре было темно, и из каждого углаглядело что-то тёмное. Ваксин повернулся лицом к секунду, но тот же ему показалось, что кто-то слекотёр был его сзади за сорочку и тронул за плечо. Чёрт побери, чёрт побери, розали Карлы вдах. Ответа не последовало. Ваксин нерешительно открыл дверь и заглянул в комнату.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 Теперь рано светает. В ожидании рассвета Ваксин пригорнул на сундуке, подложил руку под голову и задумался. Что значит дерву однако? Человек развитой мыслища между тем чёрт знает что со слета даже. Скоро, прислушавшись к тихому, мерному дыханию Розали Карловны, он совсем успокоился.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 обдала густым запахом кислятины, сургуча и раздавленного колопа. И я едва не задохнулся. Шестяная лампочка, стоявшая на столе, освещавшая деревянные некрашенные стены, коптила, как лучина. — Да... Ха, да и... фу... О, да и вон же у вас, сеньор! — сказал я, входя и кладя чемодан на стол. Посмотритель понюхал воздух и, недоверчиво, покачал головой. — Фу-фу-фу-фу! "Ах, нит кэ как обыкновенно", сказал он и почесался. "Это вам с морозом. Емщиги прилучили актёров туда, господа, не пахнуть". Я уснул, смотрители и стал обозревать своё временное жилище, диван, на котором мне предстояло возлечь, был широк, как двухспальная кровать, обит крыонки и был холоден как лёд. Ряме диваны в комнате были ещё большая чугунная печь, стол с упомянутой лампочкой, чьи-то валенки, чьей-то ручной сакояж и шир, разгораживший угол. Для шир бы кто-то тихо спал. А смотрявшись, я подслал себе на диване и стал растяваться. Нос мой скоро привык к воне, снавши сортук, брывки и забеги, бесконечно потягиваясь, выдываясь и ёжась я, запрыгал вокруг чугунной печки, высоко поднимая свои бесые ноги.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 Галовка заметил, что я её увидел, тоже сконфузилась и спряталась. Словно виноватый петупёр я, Смирнёнька, добрался к дивану, лёг и укрылся шубой. Какая оказия, подумал я. Значит, она видела, как я прыгал. Ух, нехорошо, нехорошо. И припоминаю черти хорошенькие улички, я не вольно размечтался.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 "Э-сударыня," сказал я, возможно, сладеньким голоском. "Насколько я понял ваше последнее восклицание, вас кусают клопы. У меня же есть персидский порошок, если угодно Том. Ах, пожалуйста. В таком случае я сейчас найду только шубу, обрадовался я. и принесу. Нет, нет, вы через ширму подойдите, а сюда не ходите."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 Так, э, позвольте принести вам порошок. Ну, если вы доктор, то, пожалуйста, это только зачем обтрудиться? И я могу бушевать сноть к вам, Федя, сказала брюнетка понизив голос. Федя, да проснись же, тюлень. Встань и пойди за ширму. Доктор так любезен, он предлагает так персидского порошку. Присутствие за ширмой Феди было для меня шоламяющей новостью.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 я, ложась на диван и остервенела, натягивая на себя шубу. — Да, такс, такс. Зиночка, по твоему ночку колопник бежит. Позволь мне снять его. — Хе-хе-хе, можешь, — засмеял Зиночка. — Не поймал, статский советник, все тебя боятся, а с клопом справиться не можешь. — Зиночка, при постороннем человеке, вечно ты, ей-богу.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 Так их много этих клопов. А доктор, сеничке брось меня спросить вас, о чём этих клопов до коммерска пахнут? Мы разговарились. Поговорили о клопах, о погоде, о русской зиме, о медицине, в которой я так же мало смыслю, как в астрономии. Поговорили об Эдисоне. Да и женочка не стесняйся, ведь что, доктор? Услышал я шопот после разговора об Эдисоне. И ничего не течь просить.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 Уреве есть что до не спим. Вот Патриция, голубчик. Надо вам заметить, лечтиёю шевицов. Человек-то он хорош, но кто его знает? Не верю я ему. Не верю. Вижу вам не хочется, но будь так добры. Вы её посмотрите, а я в это время пойду к смотреть, или прикажу самоварчик поставить. Федя зашаркал туфлями и вышел. Я обошёл за ширму. Ежиночка сидела на широком диване, окружённая множеством подушек и поддерживая свой кружевной воротничок. А покажите язык, начал я, содять окленьё и хмуря брови. Она приказала язык, и заспался. Язык был обыкновенно красный. Я стал щупать пульс. Но кромечал я, не найдя пульса.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 отделя 0,1 аква дистиллатая 0,1 6 2 часа по столовой ложке госпоже Сьеловой, доктор Зайцев. Утром, когда я совсем уже готовый к отъезду с чемоданом в руке, прочался навеки с моими новыми знакомыми, Федя держал меня за пуговицу и подавая 10 руб. убеждал: "Э, а ты обязан взять. Я привык платить за всякий честный труд. Вы учились, работали,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 Я тоже поднялся, сам не знаю для чего, и впился в дело глазами. Петудимый. Назовите суду ваше имя и прочее, начал председатель. Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу. "Ну, вбить в бане", подумал я. По всем признакам прокурор решил упечь меня. Всё время он раздражался, копался в свидетельских показаниях, кэбристичил, брюзжал, но однак и пора кончить. Пешу это в здание суда во время обеденного перерыва. Сейчас будет речь прокурора. Что-то будет. После прослушивания рассказа ночь перед судом вы можете послушать и небольшую одноимённую пьесу. Сюжет тот же, а разница лишь в жанре. Один из многих. Примечание. Quel horreur! Какой ужас! За час до отхода поезда дачный отец семейства, держа в руках стеклянный шард для лампы, игрушечный велосипед и детский гробик, входит к своему приятелю и в восторге опускается на диван. Эх! «Голубчик, милый мой!» – бормочет он, задыхаясь и бессмысленно поводя глазами. «У меня к тебе просьба. Христом Бога молю. Одолжи до завтрашнего дня револьвера. Будь другом. На что тебе револьвер? А нужно? Ох, Боже мой! Ох, Боже мой! Дай-ка воды. Скорее воды. » Ну что, ночью придётся ехать тёмным лесом, так вот я на всякий случай. Отдохни, сделай милость. Приятель глядит на бледное измученное лицо отца семейства, на его вспотевший лоб, безумные глаза и пожимает плечами. "Воришь, Иван Иванович", говорит он. "Какой там тёмный лес, у чёрта. Я рад на задубыл что-нибудь". «По лицо вижу, что задумал недоброе!» «Да что с тобой? Зачем это у тебя гроб?» «Послушай, тебе дурно!» «Воды!» «О, боже мой, постой!» «Дай отышаться!» «Замучился, как собака!» «Во всем теле и в башке такое ощущение, как будто из меня все жилы вытянули и довертели и шарили!» «Я не могу больше терпеть!» Уж строгом, ничего не спрашивай. Дефтоваться в подробности. Дай револьвер. Умоляю. Ну, полный, Иван Иванович. Что за баладущее? Отец семейств, штадский советник, что ты дришь? Тебе легко стыдить других, когда живёшь тут в горде и этих проклятых дач не знаешь. Ещё, дай воды. Ещё воды, дай.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 Слугай покорный. Нет. Нет, нет. Довольно, свинья. Довольно. Ты не кричи, соседи слышно. Пусть и соседи слышат. Да мне всё равно. И дашь ты револьвер, так другой даст. А уж мне не быдчевых решено. Подстой, ты мне пуговицу оторвал. Говорил холоднокровно: "Я всё-таки не понимаю, чем же плакать по жизни. Чем?" Ты спрашиваешь, чем? Исваль, я расскажу тебе. Исваль, выскажусь перед тобой, и, может быть, у меня на душе будет и так гнусно. Садим. Я буду корочек, потому что скоро на вокзал ехать, да ещё нужно забежать к Сотрёмову, взять у него две банки кильки и фунт барбеладу для барни. Ой, поде, чтобы у неё на топ все эти черти язык вытянули. Ох. Ну, слушай. Возьмём мы для примера хоть сегодняшний день. В общем, как ты знаешь, от 10 часов до 4 приходится трубить в канцелярии. Арище, тухота, мухи, иди совести беши, братец мой, хаос. Секретарь отпуск взял. Храп обженицу поехал. Канцелярская мелюзга помешалась на дачах, а мурах до любительских спектаклей.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 Без секретаря и Храпова Никто не знает, где что лежит Куда что послать Опросители обалделы И все куда-то спешат И торопятся, сердятся, грозят Такой кавардак со стихами Что хоть караул кричи Путаницей и дым Коромыслом А работа анафемская Одно и то же, одно и то же Справка, отношения Справка, отношения Однообразная, как зыбь батьская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 Выходишь-да, присутствие распитый избачалиды. Тут бы обедать тетей спать завалиться. А нет, помни, что ты дачник, то есть раб, дрянь, мочалка, изволь как курица цыц сейчас же бежать по городу, исполнять поручения. На наших дачах установился билый обычай. Если дачник едет в город, то не говори уж о его супруге. Всякая дачная мразь и тля иметь власть и право навязывать ему тьму по ручейни. Супруга требует, чтобы я заехал к водистке и вырвал её за то, что лив вышел чурок, а в плечах узко сонечки нужно переменить башмаки, свояченице пунцовый шёлк упа образчику на 20 копеек и 3 аршина тесьмы. Да вот, постой, я тебе сейчас прочту. Отец семейства вытаскивает из шелестного кармана скомканную записочку и с остервенением читает: Шар рлампы, 1 фунт ветчиной колбасы, гвоздики и корицы на 5 копеек.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 Теперь и поручение милых знакомых и соседей, чёрт по их сел. У Власовых завтра обедидик, Володя ему нужен велосипед привезти у Куркиных, окачурился младенец, и я должен горобик купить у Марьи Михайловны в Варе-двореде, и по этому случаю я ежедневно должен едь таскать по полпуда сахару по городице Вихреда в интересное положение, я в этом не виноват ни с добр духом, но почему-то обязан заехать к акушерке и приказать ей приехать тогда-то А о таких поручений, как письма, колбаса, телеграммы, зубной порошок и говорить нечего. Пять записок у меня в карманах. Отказаться от поручений не возбождь, неприлично, не любезно, чёрт возьми. Навязать человеку пуц сакру и акушерку это прилично а отказаться, quel horreur! Последнее слово неприличное. Откажи я каким-нибудь Куркиным, первой супружницей станет ДДБы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 Тут спотыгнешься, там деньги потеряешь, в третьем месте заплатишь, забудешь, и за тобой годится со скандалом, в четвертом месте даме на шлейф наступишь. Тьфу! От такого эмоциона так осатанеешь и так тебя разломают, что потом всю ночь кости трещат и подживки сводят. Ну-с, поручения исполнены, все куплено, теперь как прикажешь упаковать всю эту музыку? Как ты, например, уложишь в вести тяжёлую бедную ступку и толкач с ламповым шаром или карболку с чаем? Ну вот и спекай. Как ты скомбинируешь в единой певной бутылке и этот велосипед? Это, брат, египетская работа, задача для ума, ребус. Как там ни упаковывай, как ни увязывай,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 Едва ты поел суп, как она цап-цараб раба божьего. И не угодно ли вам пожаловаться куда-нибудь на любительский спектакль или танцевальный круг? Продиставать с немоги. Таймуш, а слово муж в переводе на дамский язык, значит тряпка, идиот, вебисловестный животное, на котором можно ездить и возить к колодиз сколько угодно, не бояться смешательство общества покровитьство животы.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 Лержешься получисть из театра или с бала, а уж ты, де человек, от дохляти до хоть борось. Но вот ты до конец достиг цели. Разблечилься и лёг в постель, закрывай глаза и спи. Отлично. Что вот так хорошо и тепло и ребята за стеной не вещат, и шубруги нет около, и совесть чиста, лучше и не надо. Засыпаешь ты, и вдруг слышишь: Камары, камары будь, а не трижды анафье вы проклятый камарыц. Отец семейства вскакивает и потрясает кулаками. Камары! Это казе не гибс, гя. Идквиситс. Чужука, ты так жалобно, печально, точно прощение просит, но так тебя подлец Кусиченко, потом целый час чешешься. Ты и куришь, и бьешь их из головой укроешь, ни чего не помогает.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 А она разлимонец там в слоной да свои бетинорами, а я отдувать ершли. До того напуган, что когда она входит ко мне ночью, меня в шар бросает и отрыб берёт. Ох, и дай-ка, брат, ещё воды. Э. Ну. Слуш, этот, не поспавший, устаёшь 6 часов и марш на станцию к поезду.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 Вижу, как вы сочувствуете. Прочай, поеду за кильками и до вокзал. Ты где на даче живёшь, спрашивает приятель. Надохлые речки? Да, я знаю это место. Послушай, ты не знаешь там дачницу Ольгу Павловну Финберг? Знаю, знаком даже. Да что ты? удивляется приятель, и лицо его принимает радостное и изумлённое выражение. А я её не знал.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 Дачды отец семейства с минуту тупо глядит на приятеля, как бы ничего не понимая. Потом бакареет, начинает кричать, топая ногами: "Нать! Ешь ты человека! Добиваешь ты его! Чарсайчи! Давайте машину. Садитесь сами верхом. Воды! Дайте воды. Лечего я живу, зачем?" произведение искусства. Держа подмышкой что-то завёрнутое в 223-й номер бежевых ведомостей, Саша Смирнов, единственный сын у матери, сделал кислое лицо и вошёл в кабинет доктора Кожелькова. А, милый Юльша, встретил его доктор. Ну, как мы себя чувствуем? Что скажете, хорошо или гово? Саша заморгал глазами, приложил руку к сердцу и сказал взволнованным голосом: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 То есть проект до либо спедистала и устроили бы в клубе такой дебош, о котором читатель даже и думать не прилично. Поглядев на подарок, доктор медленно почесал за ухом, крякнул и нерешительно высморкался. Э-э Да, вещь действительно прекрасная, пробарталон. Но как бы выразиться, не того, не литературно слишком.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 Вы же к художественной вещь представляется в иносвече. Но, доктор, будьте выше толпы, тем более, что своим отказом вы глубоко огорчите и меня, и мамашу. Я единственный сын у матери. Вы спасли мне жизнь. Мы отдаём вам самую дорогую для нас вещь, и и я жалею только, что у вас нет пары для этого канделябра. Э, спасибо, голубчик. Я очень благодарен.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 Доктор, ты бы лучше убери свой подарок. Я не возьму. Почему? Я испугался, доктор. А потому у меня бывает тут мать, клиенты, диет, прислуги совестно. Не-не-не, не смеешь отказываться, замахал руками доктор. Это свинство с твоей стороны. Вещь художественная. Сколько движений, экспрессии! И говорить не хочу. Обидишь? Хоть бы замазать это было или фиговые листочки нацепить.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 Четители-угодники, братцы православные Лязанской губернии Зарайского уезда Двух сынов поделил, а сам у Прохора Сергеева В штукатурах, Топерич, это самое, стало быть, Дает мне семь рублев и говорит Ты, говорит, ведь не должен, Топерич, говорит Почитать с меня за место родителя Ах, волк, ты знаешь Ты от кеда, спрашивает писарь «За место, — говорит, — родитель, — ах, волк, те заешь, — это за семь-то рублев!» «Вот это клопучный сам не знает по-как опски!» — кричит Соцкий, а Нисим не своим голосом мокрый по пояс и, видимо, встревоженный происшествием. «Да я тебе объясню, Егор Макарыч. Ребята, постой, не голди. Я желаю все, как есть Егору Макарычу. Идет он, значит, из Курнева? Да погоди, ребята, не болтай зря!»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 Лежим прямо как есть, а там вертит и крутит, вертит и кружит. Спасти царица, ребятцы, попали в самую вертячую. Он его зарубаху я за волосы. Тут вороче народ, который увидел, бежит на берег. Корик подели, каждому спасать душу желается. Самучился Егор Макарович. Не подаст поибо в обрыве, совсем бы утопа ради праздника. Как тебя звать? спрашивает писар у утопленника. Каково происхождение? Тот весьpulsewidth поводит глазами и болчит. А чумел, говорит Анисим. И как я чуметь? Почитай полное брюхо воды. Мил человек, как тебя звать? Молчит. Какая у него жизнь? Видимость одна. А душа небось на половину вышла. Эх, <>горя ради праздника. Что тут прикаже делать? Побрёт чего доброго. Погляди, как рожь-то поседела. Послушай ты, кричит писрь, трепля утопленника за плечо. Ты!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 «Капель бы ему каких!» «Капель!» — передразнивает Писарь. «Какие тут капли? Человек утоп, а он капли. Откачивать надо. Шторты поразевали. Народ бесчувственный. Бегите скорее в Волосное, за Рогожей докачайте!» да Несколько человек скрываются с места и бегут к деревне за Рогожей. На Писаре находит вдохновение. Он засучивает рукава, потирает ладонями бока и делает массу мелких телодвижений, свидетельствующих об избытке энергии и решимости. Не толпитесь, не толпитесь, бормочет он, которые лишние уходите. Поехали за урядиком. А вы бы уходили, Герасим Алпатович, обращается он к старшине. Вы наздзюкались, и в вашем интересном положении самое лучшее теперь сидеть дома. Старшина, неопределённо шевелит пальцами, И жала ж тут сказать, так задувают лицо, что он того и гляди лопнет и разлетится вообще в стороны. Ну, клади его, кричит писер, когда приносят дорогужу. Ведите за руки и за ноги. Вот так. Теперь клади. Агисте, хваряет псо, бормочет что-то продик, не сопротивляясь и как бы из замечаешь, что его поддевают и кладут дорогужу. Мы не желаем. Ничего, ничего, друг, говорит ему писер. Не пужайся. Мы тебя малость покачаем, и Бог даст, придёшь в чувство. Сейчас приедет урядик и составит протокол на основании существующих законов. Качай. Господи, благослови восемь дюжих мужиков, в том числе и Соцкий, они всем берутся за углы рогожи. Сначала и качай нерешительно, как бы не веря в свои силы. Потом же, войдя мало-помалу во вкус,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 Все сразу в такт. Раз, раз. Анисем, не отставай, прошу тебя, убедительно. Раз. Во время короткой передышки Исарагожи показывается сскоченная голова и бледное лицо с выражением недоумения, ужаса и физической боли, но тотчас исчезают, потому что Рагожа вновь летит. Вверх до правы стремительно опускается вниз и с треском взлетает вверх налево. Талпа зрителей источает одобрительные звуки. Так его, потрудитесь для души. А, спасибо. Молочиды Егор Бокарович, потрудись для души. Это правильно. А уж мы его врацы так не отпустим. Как значит, стать надоги? Он придёт, став ведро за труды. Ах, в рот те дышло с маком. Гляди-ка, из братцы Шмелевская Барлес с приказчиком едет. Так и есть, приказчик в шляпе. Около толпы останавливается коляски, в которой сидит полная пожилая дама в пицне с пёстрым зонтиком. Спиной к ней на козлах рядом с кучером сидит приказчик, молодой человек в соломенной шляпе, у баранки, лицом испуганно. Что такое, спрашивает она. Что это делают? Удобного человека откачиваем с праздником.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 качающие кладут рагожу на землю и у див лёды глядят то на барылю, то на итьеда. Утопленник уже с закрытыми глазами лежит доспеде и тяжело дышит. Пядицы, сердицы итьен. Был человек, говорит Анисом, запыхавшись и прижимая руку к сердцу. Степан Иванович, зачем такие слова? Я что, мы с медью не понимаем? Не спей качать. Растирать нужно. Берите его, растирайте. Раздевайте скорей. Ребята, растирать! У топлядика раздевают и под руководством Этиены начинают расстирать. Бараня, не желающая видеть голову мужика, отъезжает поодаль. Этиен, чтонята она? Этиен, поддите сюда. Вы знаете, как делать искусственное дыхание? Нужно переворачивать с боку набок и давить грудь и живот. Поворачиваете его с боку набок, говорит Этиен, возвращаясь от бараний толпы. Да живот ему давить, только полегче. пир, которому после кипуч энергетической деятельности становится как-то не по себе, подходит к утопленнику и тоже пронимается растирать. Старайтесь, братцы, убедительно вас прошу, говорит он. Убедительно вас прошу. Этен, стонет Барни. Подите сюда. Давайте его нюхать, жон и перья и щекотать. Велите щекотать. Скорей, ради бога. Проходит 5-10 минут. Барни глядит на толпу. И видит внутри её сильное движение. Слышно, как пыхтят работающие мужики и как распоряжаются и тень, и писарь. Пахнет джонными перьями и спиртом. Проходит ещё 10 минут, а работа всё продолжается. Ну вот, наконец, толпа расступается, и из неё выходит красный, вспотевший тень. За ним идёт Анисим. Надо было бы с самого начала растирать, говорит Итень. Теперь уж ничего не поделаешь. Где уж что-то поделать, Степан Иванович, вздыхает Анисим. Осды захватили. Ну что? спрашивает Барди. Жив? Нет, поблец царство его небесное, встряхнуть Анисим, крестясь. А то порой, как из воды вытащили, движимость в нём была и глаза раскрывши, а теперь что, закаченел весь. Как сжай? Жад сплонит ему такая, чтоб ни насуша, а в одесь смерть придясь. Ничего б с вашей милостью Егидский какивый да козла и куча оглядевшись на толпу, которая страницы от мёртвого тела, бьёт по лошадям. Каляска катит дальше. Антон Павлович Чехов. Скорая помощь. Средство от запоя. А в городе д, в отдельном купе первого класса прибыл на гастроли известный чтец и гомик господин Фениксов Декабразов второй. Все встречавшие его на вокзале знали, что билет первого класса был куплен для форса лишь на предпоследней станции, а до тех пор зудерит истекла в третьем. Все видели, что, несмотря на холодное осеннее время, на знаменитости были только летняя крылатка, да веткая котиковая шапочка. Но тем не менее, когда из вагона показалась сивая заспена визиономия Дика Бразова II,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 За день до спектакля в класс су театра вбежал бледный взерошенный предпринимар и сообщил, что Декабразов II играть не может. Не может! объявил почечую, хватаясь себя за волосы. Как вам это покажется? Месяц целый месяц печатали аршинными буквами, что у нас будет Декабразов, хвастали, ломались, забрали абонементы и деньги, и вдруг этакая подлость. А?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 Наткнулся на что-то высокое, костистое. Что такое? заревел он, поводя блуждающими глазами. Кто ты? Откуда ты? А? А вот я тебе покажу, кто я. Шёл на кровать, и не дожидаясь, когда комик пойдёт к кровати, Грибешков разбахнулся, и тракнул его кулаком по затылку с такой силой, что тот кубарем полетел до постели. Комик, вероятно, раньше Никогда не били, потому что он, несмотря на сильную хмель, поглядел на Гребешкова с удивлением и даже со любопытством. Ты, ты ударил! Постой! Ты ударил! Ударил! Я ж ты еще хочешь! И парикмахер ударил дикобразово еще раз по зубам. Не знаю, что тут подействовало. Сильные ли удары или новизна ощущения. Но только глаза комика перестали блуждать. И в них замелькало что-то... Разумные. Он скачал и не столько со злобы, сколько с любопытством стал рассматривать бледное лицо и грязный сюртук Гребешкова. «Ты? Ты дерешься?» – забарботал он. «Ты? Ты смеешь?» – молчать. И опять удар по лицу. Ошалевший гобик стал было защищаться, но одна рука Гребешкова ставила ему грудь, другая заходила по физиономии. «Легче! Легче!»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 Я проколой Львович, вы огни их обдел сошёл вниз. Уходите, сделайте милость, и не беспокойтесь. Лежав в тени, набросился Фёдор на комика. Не двигайся. Что? Дикобразовым овладел ужас. Ему стало казаться, что всё то, что раньше кружилось и было им разбиваемо, теперь сговорилось и единодушно полетело на его голову. Караул! Зекричал от: Спасите караул! Кричи, кричи, ляши. А ты ищешь цветки. А вот погоди, ягодки будут. Опять слушай. Я же летай скажешь ещё хоть одно слово, или пошевелишься, убью и не пожалею. Заступиться, брат, никому. Не придёт никто, хоть из пушки поли. А я жалеешь, веришь-то и замолчишь. А дочки дам. Вот она. Вот кто. Грибышков вытащил из кармана полушту водки и блеснул им перед глазами комика. Пьяный при виде предмета своей страсти забыл про побои и даже заржал от удовольствия. Грибышков вынул из жёлтого кармана кусочек грязного мыла и сунул его в полуштоф. Когда водка вспенилась и замутилась, он принялся Сepat в не общаку дрянь. Полуштоф посыпались с летра на шатер хлостцы, глауберна соль, серканифоль и другие специи продаваемые в московтельных лавочках. Комик пялил глаза на гребешковый страстно следил за движениями Полуштофа. В заключении парикмахер жёг кусок тряпки, высыпал в это водку, поболтал и подошёл к кровати. «Пей!» – наливал он, наливая полчайного стакана. Разом комик с наслаждением выпил, крякнул, но тотчас же вытаращил глаза. Лицо у него вдруг побледнело, на лбу выступил пот. «Еще пей!» – предложил Гребешков. «Не, не хочу! Постой! Пей, чтоб тебя! Пей! Убью!» Двигобразов выпил и со стонав повалился на подушку. Через минуту он приподнялся, и Федор мог убедить, что его специя действует «Пей еще, по чаю у тебя вся внутренность выворотит, так хорошо, пей!» И для комика наступило время мучений, внутренность его буквально переворачивала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 Обои специали спец и специя побоями никогда в другое время бедное тело Фениксова Декабразова второго не переживало таких оскорблений и удежений иди когда с доменитостью была так слаба и беззащитна как теперь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 Ну, тебе к чёрту, сказал он, махая руками. Пусть-то лучше пропадают абонементные деньги, пусть он водку пьёт, только не мочь-то его сделал, милость. Акалеевич, ну тебе к чёрту. Погляди, совсем ведь оклеал. Знал бы, ей-богу, не связывался. И чего ж? Сами ещё благодарить будут. Видите ж? Ну, да что ещё там? Повернулся Гребешков к комику. летет. А самый вечер провозил всё он с комиком и сам умаился, и его заезддил. Кончалось тем, что комик страшно ослабел, потерял способность даже стонать. Я окаменел с выражением ужаса на лице. За окаменением наступило что-то похожее на сон. На другой день комик, к великому удивлению Почечуева, проснулся, стало быть, не умер. Проснувшись, он дупо огляделся, обвёл комнату блуждающим сором и стал припоминать: "Отчего это у меня всё болит?" и думал он: "Точно по мне поезд прошёл. Нешто в водке выпить?" "Эй, кто там? Водки!" В это время за дверью стояли Почуюев и Грибешков. "Водки просит. Стало быть, не выздоровел?" ужаснулся Почуюев. "Что вы, батюшка?" прокрякал Львович, удивился парикмахер. "Да не жто в один день вылечишь. Дай бог, чтобы в неделю поправился, а не то, что в день. И Новослабинского и в 5 дней вылечишь. А это ведь по комплекции тот ещё купец. Не скоро его" Раймёр. Что же ты мне раньше не сказал этого? Онафима, застонал Почуюев. Эф кого я несчастным таким родился? И чего я окаянно жду ещё от судьбы? Неразумнее ли кончить разом, всадив себе пулю в лоб и так далее. Как не мрачно глядел на свою судьбу Почуюев, однако через неделю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 Переулки, по которым я проходил, почему-то не были освещены, и мне приходилось пробираться почти ощупью. Жил я в Москве у Успения на Магильцах, в доме чиновника Трупова, стал быть в одной из самых глухих безностей Арбата. Мысли мои, когда я шёл, были тяжелы, гнетущи. Жизнь твоя близится к закату. Кайся. Кайся. Такова была фраза, сказанная мне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 Отпер дверь и вошёл. Я сбросил себя на пл мокрую шубу и на щубов в темноте диван сел отдохнуть. Было темно. В оконной вентиляции тоскливо жужжал ветер. В печи монотонно насвистывал свою однообразную песню сверчок. В Кремле ударили рождественский заутренье. Я поспешил зажечь спичку, но свет не избавил меня от бодрого настроения, а напротив.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 оравнявшись со мной поговтов остановился и судорожно схватил меня за руку он был бледен тяжело дышал дрожал глаза его беспорядочно блуждали грудь устималась это вы похищен спросил он глухим голосом но вы ли это вы бледны словно выходите из могилы до да полно не галлюцинации ли вы боже мой вы страшни но что с вами на вас лица нет ох дайте голубчик перевседух Я рад, что вы увидели, если это действительно вы, а не оптический обман. Проклятый спиритический сеанс. Вот так расстроил бы нервы, что я представьте, воротившись сейчас домой, увидел бы себя в комнате. Гроб. Я не верил своим ушам и попросил повторить. Гроб. Настоящий гроб, сказал доктор, садясь в издеба шении на ступень. Я не трус.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 На вчерашнем семейном совете мы решили припрятать всё ценное и дорогое, так как всё имущество моего тестя заключается в гробах, он, как тебе известно, гробовых дел мастер лучше в городе, то мы решили припрятать самые лучшие гробы. Я обращаюсь к тебе как к другу, помоги мне, спаси наше состояние и нашу честь.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 Что это просто возвычайшельно. Нет, не тот. Один из пассажиров смотрится в фигуру и издаёт радостный крик. Ха! Иоаде Алексеевич, какие вы судьбавы! Это вы, полкабраз де Иван Алексеевич, сраговит тупо глядит на пассажира и устав его весело всплескивает руками. Га! Кутер Петр Петрович, говорит он. Сколько жив, сколько лет, а я и не знал, что вы в это поезде едете.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 Ну, думаю, так как станция следующая ещё далеко, то не выпить сли и другую рыбку. Пока я думал и пил, тот третий звонок. Я как смажедче бегу и вскакаю в спейуй попавшийся вагон. Ну, не идиот и доля. Ни курица для сыт. А вы, Елизавета, весёлы быстроение, говорит Пётр Петрович. Подсаживайтесь-ка, честь и место. А не иди, пойду свой вагон искать. Прощайте. По чубках и вы, чего доброго с площадки свалитесь. Садитесь. А когда поедите к станции, вы и найдёте свой вагон. Садитесь. Иван Алексеевич вздыхает и решительно садится напротив Петра Петровича. Он, видимо, возбуждён и двигается как на иголках. Куда едете? спрашивает Пётр Петрович. Я? Ха, в пространство. Такое у меня в голове столпотворение, что я и сам не разберу, куда я еду. Вижу, судьба дую ну и еду. Ха-ха. Голубчик, видали ли вы когда-нибудь счастливых дураков? Нет? Так вот, глядите. Перед вами счастливейший из смертных. Тас. Ничего, по моему лицу незаметно? То есть заметно, что вы того чуточку. Должно быть у меня теперь участное глупое лицо. Эх, жалкое зеркало дед. Поглядел бы на свою мордолизацию. Чувствую, батенька, что идиотом становлюсь, честное слово Ха-ха-ха-ха Я, можете себе представить, ворочное путешествие совершаю Ну, не курицин ли сын? Вы? Разве вы женились? Сегодня, милейший Повенчался и прямо на поезд Начинаются поздравления и обычные вопросы Хе-хе-хе, ишь ты, смеется Петр Петрович То-то вы франтом таким разрядились Да-с, для полной иллюзии даже духами попрыскался. По уши ушел в суету. Ни забот, ни мысли. Одно только ощущение чего-то этого. Черт его знает, как его и назвать. Благодушие, что ли? Отронясь, еще так себя великолепно не чувствовал. Иван Алексеевич закрывает глаза и крутит головой. Возмутительно счастлив, говорит он. Да вы сами посудите. Пойду я сейчас в свой вагон, там на диванчике около кошки сидит существо, которое, так сказать, всем своим существом предано вам. Это такая бландидочки с носиком и пальчиками. Душечка моя, ангел ты мой, пупырчик ты эткой филоксеры души моей. А ножка, господи, ножка ведь не то, что вот наши на житще. А что ты такая миниатюрная, волшебная? Алягорически взял бы да так и съел эту ножку. Э, да вы ничего не понимаете. Ведь вы бы реалисты, сейчас у вас анализ то да что. Сухие хлыстики и больше ничего. Вот когда жились, то вспомните. Где ты теперь скажите, Ивадольсеевич, а? Дас. Так вот, пойду я сейчас в свой вагон.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 Место давно слушатели около Иван Алексеевича, скоро появляется уже пяц. Он вертится как дeйголка, брызжит, машет руками и болтает без умолку. Он как хочет, и всех как хочет. Главное, господа, поменьше дубить, к чёрт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 Загониск сказано, что нормальный индивидуй должен вступить в брак, без брака счастья нет. Приспело время благоприятное, ну и женись, нечего конетелейть. Но ведь чего вы не женитесь, все чего ждете, всё чего-то ждёте? Совсем в писании сказано, что вено весить сердца человеческие. Если тебе хорошо и хочется, чтобы ещё лучше было, то стало быть, иди в буфет и выпей. Главное не мудрствовать, а шарить по шаблону. Шаблон великое дело. Вы говорить, что человек творец своего счастья. Какой к чёрт он творец, если достаточно больного зуба или злой тёщи, чтоб счастье его полетело вверх тормашкой. Всё зависит от случая. Случись сейчас с нами кукоевская катастрофа, вы другую бы запели. Чипуха.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 Поезждать, Пётр Петрович. В Балаговом вы не в тот поезд скачили. Вас, э, значит, угаразило после коняку во встречный поезд попасть? Иван Алексеевич пледёт, хватать себя за голову и начинать быстро шагать по вагону.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 Прибавьте к чему этому, что я состоял полковым адъютантом, отлично танцевал мазурку и был жат на прихорошенькой женщине. Упокой, Господи, её душу. А какой я был соронец в буйной гаушке, вы и представить себе не можете. Если в выезде случалось какая-нибудь аморная коверка коллеге, если кто-нибудь вырывал жиду пейсы или бил по мордасам шляхтича, То так и знали, что этот подпоручик Войертов дотворил. В качестве адьютанта мне много приходилось разъезжать по уезду. То я ездил овёс или сено покупать, что продавал жайдам и панам бракованных лошадей, а чаще всего с ударной моей под видом службы скакал к панычкам на рангеву или к богатым помещикам поиграть в картошки.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 Белый саван закружился, завертелся как чёрт перед заутренний ветер застал точно у него жену отдели. Дорога исчезла, не больше как в 10 минут меня возница вели лошадей облепило снегом. Паш благородие, мы с дороги сбились, говорит возница. Ай, чёрт возьми, что же ты, балван, глядел? Ну, поезжай прямо. А вож над конём снажило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 и продолжал понизив голос. А когда на другой день я выглянул в окно, то увидел, что метель стала ещё больше. Ехать с неба было никакой возможности. Пришлось весь день сидеть у управляющего, играть в карты и пить. Вечером я опять был в пустом доме и ровно в полночь я опять обнимал Жнакобу Италию. Да, барышне, если б не любовь, околел бы я тогда от скуки. Поспился бы, пожалуй. Полковник вздохнул,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 Значит, вам хотелось бы, чтобы это была не моя законная жена, а какая-нибудь посторонняя женщина. Ах, арыш и барыш. Если вы теперь так рассуждаете, то что же вы будете говорить, когда по выходите замуж? Барышки сконфузились и замолчали. Они надулись, нахмурились и совсем разочарованно стали громко зевать. За ужином они ничего не ели, катались колеба шарики и молчали.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 Иван Егорович Коростухин, газетный сотрудник средней руки, возвращается домой поздно ночью, нахмуренный, серьёзный и как-то особенно сосредоточенный. Взгляд у него такой, то что он ждёт обруска или замышляет самоубийство. Пожагав по своей комнате, он останавливается, взъерошивает волосы и говорит тоном Лаэрта, собирающегося мстить за свою сестру. Расбить Утмелён душой, на сердце гнетущая тоска, а ты изволь садиться и писать. Я это называю честью, от чего ещё никто не описал того мучительного наслада, который происходит в писателе, когда он грустен, но должен смешить толпу, или когда весел, а должен по заказу лить слёзы. Я должет быть игрив.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 На столе ничего случайного, будштвого, но всё, та что я, сама малейшая безделушка, носит в себе характер обдуманности и строгой программы.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 Он сжимает себе виски, то корчицей И поджимает под кресло ноги Точно от боли, то томно Жмурится, как кот на диване Наконец Не без колебания Протягивает он к чернильнице руку И с таким выражением, как будто Подписывает смертный приговор Делается клавия Мама, дай води <hummingwheel> Слышит он голос сына Тсс, говорит мать Папа пишет Тсс, папа Пишет быстро-быстро, без помарок и остановок, едва успевая перелистывать страницы. Бюсты и портреты знаменитых писателей глядят на его быстро бегающее перо, не шевелится и, кажется, думают «Эх, кобрат, ка, как ты насобачился!» «Тссс!» — скрипит перо «Тссс!» — издают писатели, когда встрагивают вместе со столом от толчка коленом. Вдруг... Крастухин выпрямляется, кладёт перо и прислушивается. Он слышит ровный, монотонный шёпот. Это в соседней комнате жилец Фома Николаевич молится Богу. Послушайте, кричит Крастухин. Неугод гот, дали вам потише молиться. Вы мешаете мне писать. Виноват. орёт в ответ Фома Николаевич. И списав пять страничек, Крастухин потягивается и глядит на часы. Боже, уж и 3 часа стоит он. Люди спят, а я один я должен работать, разбитый, утомлённый. Склонив голову набок, он идёт в спальню, будит жену и говорит томным голосом: "Натя, дай мне ещё чаю. Я ослабел". Пишет он до 4 часов и охоты писал бы до 6, если бы не всяклы тема. какие этичение и ломание перед самим собой перед недочувлёнными предметами вдали от нескромного наблюдающего ока деспотизм и тирания над маленьким муравейником брошенным судьбой под его власть составляют соль и мёд его существования. И как этот деспот здесь дома не похож на того маленького униженного бессловество бездарного человечка, который мы привыкли видеть в редакциях «Я так утомлен, что едва ли усну», — говорит он, ложась спать. «Наша работа — это проклятая, неблагодарная, каторжная работа, утомляет не так тело, как душу. Мне бы бромистого калия принять. Ох, видит Бог, если б не семья, бросил бы я эту работу. Писать по заказу — это ужасно». спит он до двенадцати или до часу дня. Спит крепко, здорово. Ах, как бы ещё он спал, какие бы видел сны, как бы развернулся, если бы стал и светным писателем, редактором или хотя бы издателем. Он всю ночь писал, шепчет жена, делая испуганное лицо. Никто не смеет говорить, не ходить, не стучать. Его сон Святыня, за оскорбление которой дорого поплатится виновный, носится по квартире. -с -с -с -с. Антон Павлович Чехов. Рассказ -с -с. читал Джахангир Абдуллаев. 14 июля 2022 год.